В те годы, когда я училась в средней школе, многие вещи менялись прямо у нас на глазах. И так быстро, что нам даже не верилось в эти перемены. Бар Салара разросся и преобразился в хорошо оборудованную кондитерскую, заправлял в которой отец из Паниола. По воскресеньям там толпилась и молодежь, и старики покупали домой пирожные. Сыновья Сильвио Салары... Марчелло, которому было около двадцати, и Микеле чуть младше, купили бело-синий фиат, миличента, и по воскресеньям гордо разъезжали по улицам. Бывшая столярная мастерская Пилуза, когда-то руками Дона Акили, превращенная в колбасную лавку, наполнилась множеством деликатесов, теперь выставленных еще и на тротуаре. Запах специй, маслин, колбас, свежего хлеба и копченостей щекотал прохожим ноздри, возбуждая аппетит. Со смертью Дона Акили его мрачная тень покинула это место и больше не витала над его семьей. Вдова Донна Мария оказалась очень доброй женщиной. Она теперь лично управляла магазином вместе с 15-летней дочерью Пинуччи и сыном Стефано, который из злобного мальчишки, пытавшегося проткнуть Лили язык, превратился в сдержанного молодого человека с доброжелательным взглядом и кроткой улыбкой. Покупателей стало намного больше. Мать сама отправляла меня туда за продуктами, и отец не возражал, в том числе потому, что, когда денег не хватало, Стефано записывал мои покупки в блокнот, и мы расплачивались в конце месяца. Асунта вместе с мужем Николой, торговавшая на улице фруктами и овощами, была вынуждена оставить работу из за сильных болей в спине а через несколько месяцев ее муж слег с воспалением легких от которого чуть не отправился на тот свет к счастью все закончилось хорошо теперь каждое утро зимой и летом в дождь и в солнце на телеге запряженной лошадью по улицам раскатывал их старший сын энцо в котором от мальчишки кидавшего в нас камни не осталось почти ничего Он стал коренастым парнем, сильным и здоровым, со светлыми растрепанными волосами, голубыми глазами и густым басом, которым расхваливал свой товар. Продукты у него были отличные, и потому, как он себя вел, было видно, что парень он честный и рад услужить клиентам. Он невероятно ловко управлялся с весами. Мне нравилось, как он быстро-быстро переставляет гири, пока чаши не придут в равновесие. Снимает их, раздаётся звяканье железа, заворачивает картофель или фрукты и укладывает в корзину сеньоры Спаньеола или Мелины или моей матери. По всему кварталу процветало предпринимательство. В Галантерее, где Кармела Пилуза начинала работать продавщицей, неожиданно появилась молодая швея. Магазин расширили и рассчитывали превратить в модное дамское ателье. Из мастерской, где работал сын Мелины Антонио, сын старого хозяина Джентили Горезио попытался сделать небольшую фабрику мопедов. В общем, все пришло в движение, все закрутилось, все на глазах меняло облик, скрывая накопившуюся ненависть, напряжение и уродство и представая в новом свете. Пока мы с Лилой учили в сквере латынь, менялись даже простые вещи вокруг нас — фонтанчик, куст, яма на краю дороги, Пахло битумом, медленно, с треском и дымом полз дорожный каток. Рабочие, голые по пояс или в майках, асфальтировали улицы и страдоны, широкое шоссе. Менялась даже цветовая гамма. Паскуале, старший брат Кармелы, устроился рубить деревья, росшие вдоль железной дороги. Страшно представить, сколько он их вырубил, если мы целыми днями слышали звуки пилы. Деревья вздрагивали, и, источая аромат опилок и зелени, падали на землю с протяжным шелестом, похожим на вздох. Паскуали и другие рабочие без устали пилили, рубили и корчевали корни, пахнувшие землей. Зеленое пятно исчезло, и на его месте появилась плоская и утоптанная площадка желтоватого цвета. Работу эту Паскуали получил по счастливой случайности. Незадолго до того друг сказал ему, что в баре Салара. Сидят какие-то люди, которые нанимают мужчин на ночную вырубку деревьев на площади в центре Неаполя. ускуали не любил Сильвио Салару и его сыновей, но все равно отправился в бар, сгубивший его отца. Ему надо было кормить семью. Он вернулся на рассвете, без сил, принеся с собой запах свежей древесины, погубленных листьев и моря. Затем его все чаще стали приглашать и на другие подобные работы. Теперь он трудился на стройке за железной дорогой, и иногда мы видели, как он взбирается на строительные леса, растущих на глазах новых зданий, или, нацепив на голову панаму из газеты, устраивается в обеденный перерыв на солнце и ест сосиски с хлебом и брокколи. Лила сердилась, когда я отвлекалась, глядя на Паскуали. К моему большому удивлению, выяснилось, что она уже многое знает из латыни, например, все склонения и спряжения глаголов тоже. Я осторожно спросила ее откуда, и она с обычным для нее сердитым выражением лица, означавшим, что ей жалко тратить время на пустые разговоры, призналась, что когда я поступила в среднюю школу, она взяла в библиотеке Ферраро латинскую грамматику и из любопытства выучила ее. Библиотека была для нее ценным ресурсом, хотя не сразу, но она все же с гордостью показала мне свои четыре читательских билета. Один ее собственный. Один на имя Рино и по одному на отца и на мать. На каждый билет она брала по книге, проглатывала их за неделю, а в следующее воскресенье возвращала и брала четыре другие. Я не расспрашивала Лилу, какие книги она уже прочитала и какие читает сейчас. Учеба не оставляла времени на болтовню. Она гоняла меня по пройденному материалу и жутко злилась, если я отвечала неправильно. Однажды даже сильно шлепнула меня по руке своей длинной узкой ладонью и не только не попросила прощения, но наоборот пригрозила, что ударит еще больнее, если я снова ошибусь. Латинский словарь, она еще ни разу не видала таких толстых и тяжелых, привел ее в восторг. Лила искала в нем не только те слова, что встречались в упражнениях, но и другие, просто приходившие ей на ум. Она задавала мне упражнения, копируя интонацию учительницы Оливьера заставляла меня переводить по 30 предложений в день, 20 с латыни на итальянский и 10 с итальянского на латынь. Сама она тоже переводила, намного быстрее меня. В конце лета, когда до экзамена оставалось совсем чуть-чуть, она с недовольством заметила, что я ищу в словаре незнакомые слова в том же порядке, в каком они стоят в предложении, выписываю основные значения и только потом пытаюсь понять его смысл. «Это преподавательница велела тебе так делать?» — осторожно спросила она. Преподавательница никогда ничего не говорила, только задавала упражнения. Это я решила, что нужно переводить так. Лила помолчала недолго и сказала. «Сначала прочитай предложение на латыни, потом найди глагол. По форме глагола ты поймешь, где подлежащее, а когда будет известно подлежащее, найдешь и дополнение. Если глагол переходный, это прямое дополнение». Если нет, то косвенное. Попробуй. Я попробовала. Переводить вдруг оказалось просто. В сентябре я пошла сдавать экзамен. Написала письменную часть без единой ошибки и ответила на все устные вопросы. «Кто с тобой занимался?» спросила преподавательница, слегка нахмурившись. «Подруга. Из университета?» Я не знала, что это значит, и ответила «да». Лила ждала меня на улице в тени. Когда я вышла, то сразу обняла ее и сказала, что сдала на отлично, и спросила, будем ли мы и дальше заниматься вместе. Она же первая это предложила. Вот мне и показалось, что пригласить ее продолжить занятия — отличный способ выразить свою благодарность. Но она замотала головой почти с отвращением. И сказала, что просто хотела понять, что это за латынь, которую учат умники. И что теперь? Поняла и хватит. Тебе не понравилось? Понравилось. Возьму в библиотеке какую-нибудь книгу. На латыни? Да. Но нам еще так много надо выучить. Вот и учи. Если я что не пойму, поможешь. А сейчас мне пора. У нас с братом есть одно дело. Какое? Потом покажу.